Зверобой сел, как желала Юдифь, и они начали вынимать из сундука различные вещи. Прежде, само собой разумеется, попались на глаза уже знакомые предметы, которые поэтому не возбудили особенного любопытства. Юдифь не посмотрела даже на парчевое платье и отложила его в сторону. «Все это мы видели», — сказала она, — «и бесполезно было бы пересматривать в другой раз». Но вот этот сверток, что в ваших руках, зверобой, еще не был вскрыт, и его следует осмотреть внимательно. Из него, может быть, мы узнаем что-нибудь о происхождении моем и бедной Гетти. — Да, если бы некоторые свертки могли говорить, мы открыли бы удивительные тайны, — отвечал молодой охотник, развертывая толстый полотняный пакет. — Что это такое? Ведь это, если не ошибаюсь, знамя, хотя и не знаю, какому народу оно может принадлежать. «Разверните его совсем, зверобой!» — с нетерпением вскричала Юдифь. «Надо хорошенько рассмотреть цвета». «Нельзя не пожалеть о бедном прапорщике, который таскал его на своих плечах во время битвы. Ух, какое огромное знамя! Из него, на мой взгляд, можно бы выкроить целую дюжину обыкновенных королевских знамен. Это должно быть не офицерское, а генеральское знамя. Может быть, это корабельный флаг зверобой? Томас Гуттер входил в какие-то сношения с людьми, которых называл «буконьерами». Вам не случалось об этом слышать?» «Нет, Юдиф. я совсем не знаю, что это за «буконьеры». «Молва носилась», — говорил скорый Герри, — будто старик Том имел когда-то связь с морскими разбойниками. Это может быть клевета, и потому безрассудно, основываясь на ней, обвинять мужа вашей матери. Муж моей матери. Да, к несчастью, это должно быть так. Но каким образом женщина с ее характером выбрала себе в мужья такого человека, как Томас Гуттер, этого нельзя объяснить простыми соображениями. Вы никогда не видали моей матери зверобой и не можете понять, какая неизмеримая пропасть лежала между ними. Такие вещи, однако, бывают на белом свете и нередко. Но будем продолжать наши поиски. Вот еще какая-то странная четырехугольная пачка. Развернув грубое полотно, зверовой нашел под ним небольшую запертую шкатулку прекрасной работы. Не отыскав ключа, он принужден был с согласия Юдифи открыть ее железным инструментом. В шкатулке были письма, тетради, лоскутки и списанной бумаги. Юдив тотчас же набросилась на этот родник секретных сведений с быстротой ястреба, подкарауливавшего свою добычу. Первые письма, которые она пробежала, по-видимому, вполне удовлетворили ее. И удовольствие ясно проглянуло во всех чертах ее лица. Это была переписка умной и нежной матери с отсутствующей дочерью. Ответов самой дочери не было, но они оказались совершенно понятными из ясных намеков матери. Давая благоразумные наставления и советы, она, между прочим, уговаривала дочь не сближаться с одним европейским офицером, который, по ее мнению, не мог иметь честных видов на американку. В другом пакете хранились любовные записки. Юдив читала их, и рука ее задрожала, когда в одном из этих писем она открыла поразительное сходство с любовным посланием, адресованным к ней самой. Она склонила голову на грудь и на минуту прекратила чтение.